как утро. Встало солнце. Заблистал снег. Летают голоды. Влюблённый Лёвин идёт, стараясь не бежать в кить. Я осматривался юношей. Наш мир существует, но без радостей. Все не тверды, как престолы, набережные и решётки. В то, что их могут сломать, я не верил. Помню, что когда я еще был подростком, гимназисты и студенты не танцевали. Шла революция, и танцевать было морально запрещено. Потом пошли танцы. Появился Санин Арцебашева. Была странная пора, когда часы тихали, а время не шло. Поезд уперся в тупик, в нем погасили огни, расписание разорвано. Книги спасали от отчаяния. Вот так. Когда я читал Толстого, перечитал Гоголя, тогда же для меня выплыл, как дальний остров из моря, Пушкин. Продолжаю путь, не торопясь и оглядываясь. На углу за Марсовым полем, перед тем местом, где старый Екатерининский, ныне канал Грибоедова, впадает в мойку, ей дом с колоннами. В подвале потом открылся привал камедиантов, который держал Борис Пронин, артист Александринского театра, знакомый все Владимир Хольда. Нестареющий, с закинутыми назад нерядеющими волосами, он ночной человек, принимал гостей больше из удовольствия разговаривать, чем из корысти. В театре он позировал в толпе гостей в последнем акте Ревизора. стояла, откинув красивую голову в мьерхольдовской постановке Маскарада в театре в Тереоках, где режиссёром был Мьерхольд, Борис Пронин заведовал хозяйством. Гость на сцене собутыльник гостей в жизни. Так и провёл он её жизнь, пусть ины. До этого был другой подвал бродячая собака. Этот артистический кабак который за малые размеры можно было назвать кабачком, находился в глубоком подвале в доме на Михайловской площади. Потолок расписан Судейкиным. горел камин, было людно, уютно, не очень выметено и пестро. У входа лежала большая, толстая, более чем в полторы четверти толщины книга, переплетённая в синюю кожу. В ней расписывались посетители. Звалась она свиная книга. Свиная книга превращала бродячую собаку в закрытое учреждение с сыными правами и отношениями к торговому патенту и полицейскому часу. В свиную книгу записывались имена поэтов, художников и имена гостей, их звали также фармацевтами. Когда фармацевты угощали актёров и писателей, они переименовывались в меценатов. Меценаты и фармацевты были многочисленны. при наплыве они заполняли подвал, заливали его чуть ли не до высоких, как будто казематных окошек. Так было, когда здесь танцевала балерина Корсавина, балерина танцевала на зеркале. Вход был 25 рублей, то есть пять маленьких золотых. Платили фармацевты, художников пришло даже при скидке мало. Всё это было очень давно. Здесь бывали поэты, Ходил Осип в Мандельштам, закинув назад узкую голову постаревшего юноши, он произносил строчки стихов, как будто был учеником, изучающим могучее заклинание. Стихи обрывались, потом появлялась ещё одна строка. Тогда он писал книгу Камень. И здесь изредка бывала Анна Андреевна Ахматова, молодая в чёрной юбке, со своим движением плеч, с особым поворотом головы. Часто заходил красивоголовый Георгий Иванов, лицо его как будто было написано на розовато-желтом, курином, еще не запачканном яйце. Губы Георгия Иванова словно застыли или слегка потрескались, и говорил он невнятно. В патриотические дни начала войны с Германией, когда в бродячей собаке не подавали вино и водку, а пили фруктовую воду. Владимир Маяковский прочёл стихотворение, оно называлось Вам. Сперва приведу начало. Вам, проживающим за оргией оргию